Студень поднялся еще на ладонь. Это означало, что отведенное нам пространство на вершине холма сократилось еще больше и равнялось теперь по величине крошечной ресторанной эстраде. Не зная почему у меня возникло именно это сравнение с эстрадой. Наверное, обстановка располагала к тому, чтобы запеть что-нибудь прочувствованное вроде «Чуть помедленнее, студень, чуть помедленнее». «Так что и правда будем его солить?» — переспросил Тополь. «Готов выслушать другие предложения. Еще можно помолиться. Ты молись, а я буду солить. Сказано, сделано. Я надел грозу через грудь так, чтобы она никак не могла улететь в небо без меня при внезапной инверсии вектора всемирного тяготения или там магнитной антигравитации. Не знаю, как сказать». Затем я подошел к студню как можно ближе, надеясь ощутить хоть какой-то эффект. Увы, гроза не полегчала ни на грамм. — Но как? — поинтересовался Тополь. — Ждем пока. Это же эффект Добровольцева. Он так быстро не проявляется, — авторитетно сказал я. Ну — Ну-ну. Что ну-ну? Что ну-ну? — я разозлился. — Вечно ты отмалчиваешься. Ну скажи уже, что комбат — скотина что если бы не комбат, ты бы сейчас спокойно бил баклуши с анфоровцами, а, Тополь? — Если бы не комбат, которого у нее пришлось допрашивать и обзывать задержанным, Тополь пожал плечами, меня бы, скорее всего, убили мутанты на речном кордоне. Помимо прочего, это именно ты притащил с собой лодочника, которому хватило ума свалить из опорного пункта на грузовике с генератором «Удачи». — С каким, ты сказал генератором? — Удачи. Я тебе сейчас выдал одну из главных государственных тайн милой Франции. Но это не играет никакой роли. Сразу по двум причинам. Но первая причина в том, что нам обоим наплевать на сохранение гостайны какой-то милой Франции. Я криво ухмыльнулся. Вот именно. А вторая в том, что нам кранты. Сам я застрелиться не смогу, рука не поднимется. Так что очень тебя прошу, сделай это для меня. Не хочу растворяться... В этом вот. Тополь провел рукой над зловеще колышащимся студнем. Заживо. «Погоди, погоди, а ну-ка!» Я прикинул свою грозу на вес, затем подступил к студню поближе. Ужас. До него было к тому времени меньше двух шагов. Я повернулся к Тополю. Я торжествовал. Это был подлинный триумф прикладного знания в моем лице». «А вот проверь-ка свой винтарь, сталкер!» Тополь, однако, медлил. «Проверь, проверь!» «Ого!» Тополь был сражен наповал «Ого! Меньше килограмма!» «Да и сами мы, кажется...» «Нет, никуда мы не полетели. Полноценной победы над силами всемирного тяготения не вышло. Эффект больше всего напоминал работу волчьих слез, которые, как известно, как бы съедают часть веса грузов, рядом с которыми находится. Сами мы с Тополем почувствовали, что стали легче раза в полтора. Наши автоматы — раз в пять. Однако они не взмыли в небеса, как болт в лаборатории Добровольцева. Видать, соли оказалось маловато. Если бы студня прибыла еще на чуть, нас с ждала бы смерть. Либо мгновенная от собственных пуль, либо медленная и мучительная от этой дьявольской субстанции. Если бы но студень дальше не пошел. Там, где я посыпал его солью, наметились отчетливо различимые белые разводы. Они курились легким дымком, затем начали желтеть. Шел какой-то бурный процесс. Студень, кажется, терял пластичность, твердел. Формировались этакие рубцы, хрящи, черт знает что еще. Но быстрее, чем мы успели досмотреть это удивительное химическое представление до конца, Студень начал отступление. Уже через минуту Студень остался только у подножия холма. А еще через минуту Тополь, вскинув бинокль к глазам, радостно заорал. — Есть! Есть проход! — Ты о чем? Меня не держали ноги, я сел. Я просто не мог поверить, что все обошлось. — Есть проход, комбат! Студень перемешал аномалии, теперь пройдем. — А вдруг он живой, этот Студень, не кстати, — подумал я. Живой из соли боится, ведь боится же черт Ладана. Что ж, нет худа без добра. Чтобы как-то разбавить адреналин, мы сживали по паре крекеров и двинули почти строго по азимуту 220. А обломки-то вертолета небось студень сожрал, невесело размышлял я. И как после этого прикажете контейнер искать? Как? Впереди двадцать шагов, четыре левее воронка, докладывал Тополь. Кажется, уже в десятый раз, а я машинально подтверждал. Двадцать четыре, воронка, понял. Потом у менялись. Я остановился отмычкой, я шел впереди, прокладывая хитроумный извилистый маршрут. Бубнил в рацию сведений об аномалиях. Швырял гаечки, ждал подтверждения тополя. Если была возможность, обезвреживал аномалию при помощи подручных средств. Если не мог сам, звал на помощь тополя». Мы прогрызались через полосы аномалий, как саперы через минные поля. Мы работали. Но работа работой, а мечтание о достойном вознаграждении никто не отменял. Что будет, если я не найду контейнер для этого проклятущего рыбина? Плохо будет. Получится, что я за собственный счет устроил себе и тополю многодневную прогулку по зоне. Конечно, выручка от звезды Полыни подсластит пилюлю, но ее придется делить с тополем. Мне не жалко, но на двоих это уже и не столь астрономическая сумма. Как же? Как искать контейнер? Да и что там искать, вдруг дошло до меня, если контейнер наверняка сожран студнем заодно с обломками вертолета? Такой оборот дел, а в ту минуту он показался мне более чем вероятным, меня настолько не устраивал, что я остановился будто громом пораженный. — Что такое? — тревожно спросил Тополь. — Да вот, вроде зыбь, — принялся на ходу вратья. — Справа семь, впереди восемь. Конечно же, никакой зыби не было, но настроение у меня вконец испортилось. Так испортилось, что даже два килограмма всякого мелкого хабара, среди которого попался и довольно ценный артефакт морской еж, не смогли развеять ледяной туман, которым было окутано мое сердце. Ну вот, наконец, и девятая скважина. — Оф! Я уж думал, никогда мы до нее не доберемся. А скважина-то это... Ого-го! -го. Честно говоря, скважина — это только так сказано. Да и бурили ее отнюдь не вертикально, а наоборот, со сравнительно небольшим градусов двадцать отклонением от горизонтали. То есть выходит на самом деле здесь целый туннель. Конечно, не сказать, чтобы туннель метро, но человек, пригнувшись, пройдет. Остальные скважины, которые мне доводилось видать за зазерье, на эту не особо-то походили. И это мне сразу не понравилось. С другой стороны, ну, туннели, туннель. Что я, метро не видел? Попытался успокоить я себя. Скорее всего, здесь сперва поработал лазерный бур ковчега, а потом уже ученые зачем-то расширили образовавшуюся дыру. Хотя какие здесь могли быть цели у ученых-то? Ладно. А что мы еще имеем? «Мертвый зомби» — одна штука. «Мертвый зомби» звучит, конечно, парадоксально. Ну, скажем тогда языку милицейского протокола. Иммобилизованные станки некробиотического объекта, получившего сплошные поражения высоковольтным электрическим разрядом. Две электры — это безотказная гвардия зоны — несли стражу на подходах к черному зеву скважины. О них сообщали не только наш детекторы, но и хорошо различимая голубоватая дымка в воздухе. Слепой увидит. Если связать обугленную тушку зомби с этими аномалиями, само собой рождалось допущение, что всего электр было три. Но в одну электру с влез зомби, полностью разрядив ее на себя. «Эх, нам бы еще парочку зомбаков. Пожалуй, даже хватит одного, если вон ту электру разрядить». Можно будет так аккуратненько бочком да и пролезть, если раздеться почти до гола, ага. А звезды полыни, между прочим, нигде не видно. В целом же, бр -р -р -р, примерское местечко. Ну и как нам дальше жить, поинтересовался Тополь? — Ищи волчьи слезы. По моим расчетам они должны быть где-то левее. Эки ты расчетливый, но мы ведь не за слезами сюда пришли, а? «Современная наука-аномалистика учит нас, дорогой Тополь, что вертикальный бич расшвыривает волчьи слезы пунктирм указывающим на точку, где этот самый бич зародился, и, между прочим, в той же точке должна лежать и звезда полынь». «Боже мой! Как сложно!» — вздохнул Тополь, сбросив рюкзак на землю. «Однако же... Э-э-э! Ты что делаешь?» Отделал Тополь вот что. Он открыл рюкзак. Достал из него иридиевую клетку, склацающую зубами крысиным волком, и примерил ее в руке навес. Не дать не взять, рэкбист с мечом. «Ты это... Оставь крысу!» Тополь словно бы меня не слышал. Мстительно прищурившись, он посмотрел на электру и приготовился к броску. Сомнений у меня не было. Клетка вместе с крысиным волком будет использована на то, чтобы разрядить аномалию и открыть проход к горловине скважины, то бишь к Зеву-туннеля. «Да откуда ты вообще знаешь, что звезда Палэнь там?» — в отчаянии крикнул я. Крысину-волка мне почему-то стало очень жалко. Этот аргумент на тополе вроде как подействовал. Прервав медитативное созерцание электро, он обернулся ко мне. Крысиный волк, будто понимая, о чем мы говорим, тоже посмотрел на меня, как мне показалось, с мольбой и надеждой. «А где ему еще быть?» — тихо сказал Туполь, — если я слышал, как он меня позвал. — Эхе-хе, вон оно что. Плохи наши дела. Когда в зоне начинаются эти вот песни «Я знаю, оно там, он меня позвал, она такая красивая» — жди беды, сталкер. Потому как такие разговоры почти всегда связаны с психэффектами, а все эффекты в нашем деле — это вовсе не истерика с балмошной дамочкой, и неуютные фрейдийские шарады. Псиэффект — это натурально следствие направленного воздействия на сознание и личность человека со стороны аномального объекта или существа. Причем, если объекта — это еще полбеды, а вот если существа... «Дай крысу сюда», — потребовал я, «а себе на пояс надень-ка вот это». С этими словами достал морского ежа — Этот артефакт имел ценнейшие свойства, он заметно снижал силу внешних пси-воздействий. Конечно, от таких мощных пси-источников, как отвертка, ежи не спасали, но частично нейтрализовать поползновение молодого контроллера могли. Мой лучший друг, однако, медлил. Пришлось мне продолжать использование нелюбимого мною языка ласковых уговоров и разумных аргументов. «Тополь, крысу нельзя в электру бросать». Зона не любит, когда ее детей убивают ни за что. Ты это хоть, понимаешь? Ненавижу возиться со взрослыми сталкерами, как с детьми. Но что попишешь, иногда приходится. В конце концов я подошел к Тополю вплотную и собственноручно нацепил ему на пояс морского ежа. Только после этого невидимый и до времени неведомый источник пси-воздействия ослабил хватку, и Тополь вроде как снова начал соображать трезво благодаря чему я смог вырвать у него из рук клетку с крысиным волком. Мелкий, но опасный мутант в клетке глядел на меня, как обычно, свирепо и кровожадно. Дескать, моя бы воля охотно перегрыз бы тебе глотку, дядя. И все-таки помимо этой, так сказать, рефлекторной кровожадности, было в его взгляде что-то еще — признательность, благодарность. Вроде того. — Итак, друг мой, ты считаешь, что звезда полынь находится непосредственно в скважине? — спросил я. «Да. Но подтвердить какими-либо объективными данными ты это не можешь. Нет. Но ты все-таки уверен, что она там?» Тополь вздохнул. «Да». Тополь выглядел несчастным. «Вот оно. Конфликт разума и интуиции в чистом виде. Я тоже вздохнул. Ладно». С этими словами я положил клетку с крысиным волком на бок и всмотрелся в ее днище, силясь обнаружить там волшебную кнопку «Откр». Но кнопки «Откр» там не было. «Черт! Но должна же она как-то открываться!» — проворчал я, когда вдруг обратил внимание на малозаметное колесико, утопленное плашмя в дно клетки. Несколько оборотов колесика хватило, чтобы понять, клетка несмотря на всю ее хитроумную электронную начинку, открывается и закрывается самым наипростецким способом — механически. Тополь молча наблюдал за мной. — Ты только, — обратился я к крысиному волку, — не вздумай кусаться. Убью к черту, я сейчас нервный. Но между нами установилось вполне приемлемое взаимопонимание. Крысиный волк и не помышлял о нападении. Как только он сообразил, что в образовавшийся затор проходят и морды, и плечи, он рванул вперед со всепобеждающим отчаянием обреченного существа. В два гигантских прыжка крысиный волк достиг змеящейся широкой трещины в сухой глине, и был таков. «Какой милый!» — я глупо улыбнулся и поднял глаза на тополе. «Ты в порядке?» — спросил он. «Я? Конечно». Захотелось обнять Тополя, объяснить ему, что он всегда был и всегда будет человеком, который меня понимает. Но на окраине сознания мелькнула спасительно-подозрительная мысль. «А почему, собственно?» «Почему, собственно, я тут сопли распускаю?» И я сразу же сам себе ответил. «А потому что нахожусь в том же самом пси-поле, под воздействием которого Тополь решил, что звезда полынь лежит в скважине номер девять. Только теперь Тополь экранирован от пси-поля артефактом» а я — нет. Послушай, мне требовалось огромное усилие, чтобы оставаться с собой, то есть подавлять нарастающие пси вибрации Мне нужен морской еж, но свой, с пояса, ни в коем случае не... Не снимай, хотел сказать я, но разум мой померк, и наступила тьма.